Глава десятая «Сто фарингов? Дорого запросил ваш уважаемый господин!» Усмехнулась, раскрывая небольшую сумочку, где лежала как раз нужная им сумма. «Я верно понимаю, здесь также учтен штраф городу?» э -э -э да, мадам Дели, В полголоса, будто размышляя, промямлил ченуша не отводя жадный взгляд от растущей стопочки монет, чуть помедлив добавил... «Я могу уточнить, указ...» «Не стоит. Я хочу быстрее закончить с этим вопросом», — прервала толстяка, положив последний фаринг. Требовательно посмотрела на мужчину, который почему-то медлил и бросал в сторону двери косые взгляды. «Мсье...» «Робин Саймон». «Мсье Саймон, я спешу», — поторопила чинушу, желая поскорее убраться из этого места. Пока мы шли по длинному и узкому коридору, Нам повстречались четыре констебля. Возможно, здесь есть те, что были в поместье Доуманов, а с ними мне не хотелось бы встречаться. Но, к сожалению, мои ожидания не оправдались. Дверь с шумом распахнулась, и в кабинет вошел месье Этьен. Секунда хмурого недоумения сменилась узнаванием и неприкрытым удивлением. — Мадам дели Мсье Этьен, рада вас видеть! — мягко улыбнулась. Догадавшись поточи с расслабившемуся лицу Толстяка, почему Чинуша так затянул простой вопрос решения оплаты штрафа? «Вы прекрасно выглядите», — смущенно проговорил Констебль, взглядом показав Робби, чтобы тот убирался. Чинуша оказался сообразительным малым, когда это было ему выгодно, и, коротко кивнув, скрылся за дверью. «Благодарю, мсье Этьен, снова улыбнулась, быстро принимая решение. И, намеренно выдержав необходимую паузу, печально вздохнула и, тщательно подбирая слова, произнесла. «После трагической гибели сиделки, которую нанял мой муж, я удивительно быстро пошла на поправку». «Это замечать!» «Что вы сказали?» Не сразу дошло до констебля. С его лица медленно сползла улыбка, а взгляд стал цепким и неприятным. «Вот, это я нашла у Оры в комнате». Она каждый день поила меня микстурой, от которой с ее слов мне должно было стать легче, проговорила, вытащив небольшой пузырек из сумочки. Таких бутылочек у меня было несколько штук, припрятанных в разных местах моего багажа. Я не знаю, что это, но после них мне становилось очень плохо. Ну, вы и сами это видели. Да, но, мадам Делия, это серьезное обвинение. Растерянно протянул констебль, явно не желая ввязываться в это заранее проигрышное дело. «О, я знаю, поэтому прошу вас о небольшом одолжении», – проговорила с трудом, сдержав снисходительную улыбку. Сообщив мсье Этьену о муже и сиделке, я даже не надеялась, что провинциальный блюститель порядка тут же бросится на мою защиту. Я преследовала лишь одну цель – чтобы о покушении знали. «Возможно, это мне когда-нибудь и пригодится», – «А пока...» «Узнайте, пожалуйста, что это за микстура, от которой у меня мутился разум, и отпустите моего охранника. Я хочу вернуться домой, а в связи с открывшимися обстоятельствами, как вы понимаете, в поместье Рейн, наследницей которого являюсь я, будет небезопасно». «Конечно, мадам Делия», — облегченно выдохнул мужчина, радуясь, что его не втягивают в разборки господ. «Я сейчас же отдам распоряжение». «Благодарю, Мсье Этьен, вы настоящий рыцарь!» — нежно проворковала, чуть помедлив добавила. «Через час поезд отправится в Ранье. Я буду благодарна, если вы вышлите результаты исследования в поместье Рейн. Лично в руки графини Делии Девиан Рейн». «Да-да, конечно. Позвольте, я провожу вас к выходу». «Мне будет очень приятно», — продолжала рассыпаться в любезностях, мысленно поторапливая Констебля. В этот раз мне повезло встретить месье Этьена. Он был гораздо приятней в общении и, кажется, немного рабел передо мной. Будь на его месте месье Дакс, полагаю, я бы так легко не отделалась. Поэтому к моим прочим причинам поскорее убраться из диншопа добавился еще один важный, нетерпящий отлагательств повод. «Привезти кипа Джонса в приемную», — приказал констебль незнакомому парнишке, как только мы покинули кабинет. Толстяка в узком коридоре не наблюдалось, и я была этому несказанно рада. — Мадам Делия, я обязательно выполню вашу просьбу. — Спасибо, мсье Этьен. Не знаю, что бы я без вас делала. — Мадам, будьте осторожны, — проговорил мужчина, вдруг сжав мою ладонь. Едва слышно продолжил. — Я надеюсь, вы понимаете, кого наняли в свою охрану? — Конечно, — коротко ответила, осторожно высвобождая стиснутую руку, напомнив — — Поезд? — Да, — встрепенулся Мсьятьен, быстрым шагом повел меня по душному коридору, и уже через минуту мы оказались в крохотной коморке без окон. Спустя еще пару минут в приемную ввели весельчака, на его лице появилась новая ссадина, оступая на левую ногу, слуга слегка морщился. Но все же я не стала требовать наказания за избиение моего охранника, взмахом руки указав тому на дверь, Первый покинула мрачное заведение. — Мадам, я благодарен вам за помощь, — произнес Кейп Джонс, — стоило нам остановиться у небольшой кондитерской лавки. — Если вы немного подождете, я верну вам ваши деньги. — Хм, тогда почему ты сам не заплатил штраф? — Не предоставили такой возможности, — с кривой усмешкой ответил мужчина. — Сколько вы отсыпали за мою шкуру? — Я так и думала. Уважаемого и оболганного человека тоже не существует. — Да, мадам. — Сто фарингов, — коротко ответила, окинув придирчивым взглядом кипа, по которому не скажешь, что он располагает такими деньгами. — Десять минут, мадам, — озорно улыбнулся весельчак, быстро метнувшись в проулок. Меланхолично пожав плечами, признаться, не надеясь на его возвращение, прикинула, что времени до отправления поезда еще достаточно, заказала себе чашку чая и пирожное, присела за небольшой столик но не успела сделать и пары глотков аппетитного напитка, как из подворотни вынырнул кип. — Ты быстро! — не приминула заметить, поставив кружку на блюдце и обратив свой взор на звонко звякнувший мешочек, брошенный мужчиной на стол. — Вот, здесь все, можете проверить. — Я верю! — улыбнулась, убирая кошель в сумочку. Мельком взглянув на часы, что висели на башне ратуши, и проговорила. — Мне пора! «Прощай, Кип. Мадам, мне не нравится быть должным, а вы спасли мою дырявую шкуру уже дважды. Чем я могу отплатить свой долг?» — поднялся следом за мной весельчак, вопросительно на меня посмотрев. «Просто не попадайся больше плохим парням, и вообще, в этом городе у тебя хватает врагов. На твоем месте я бы покинул один шоп, и как можно скорее». «Врагов у меня везде полно», — усмехнулся Кип, настойчиво меня преследуя. — Все же, мадам Делия Девиан Рейн, что я могу для вас сделать? — Помоги вернуть сына и наследство моего отца! — выпалила, резко останавливаясь, чуть не сбив с ног следующего за мной по пятам ошеломленного мужчину. э, -э мадам Делия, может, у вас любимая собачка потерялась, и ее нужно найти? Или дамочка какая косо посмотрела, и ее стоит припугнуть? — пробормотал кип, умоляющий на меня взглянув. — Нет, Кип, ты мне ничего не должен, — с горькой усмешкой ответила и, резко отвернувшись, продолжила свой путь. — Мадам, вы не знаете, кого просите. Одного из служителей теневого общества, которое занимается грабежами, вымогательствами и убийствами, — насмешливо проговорила, своими словами приведя мужчину в еще большее замешательство. Было нетрудно догадаться, чем занимается этот щедушного телосложения весельчак. В прошлой жизни у меня был некий опыт общения с представителями такой же организации. Имея в собственности одну из самых крупных компаний в городе, рано или поздно тебе придется начать сотрудничество с людьми, которые берут на себя защиту и сопровождение. — Мадам очень проницательно, — прервал мои мысли Кип, по-новому на меня посмотрев. До отправления поезда в ранье еще 30 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы вы мне рассказали о вашем муже и о его семье. После я отправлю ваше предложение о содействии и сообщу вам о принятом решении. Договорились, — подала руку для рукопожатия изумленному мужчине. Видимо, он до конца надеялся, что у меня все же разыщется потерянная собачка, которую нужно непременно срочно найти, — заговорила. Фрэнк Доуман, «Мой горячо любимый муж?» Рассказ вышел коротким и сухим. Я излагала факты и предполагаемые мной домыслы. Честно поведала о гибели сиделки, нечаянно поднявшись в глазах кипа на пару пунктиков. Когда отдала мужчине пузырек с отравой, получила еще одну порцию восхищения. А назвав процент от чистой прибыли, который я готова выплачивать их организации, завоевала искреннее уважение». Мужчина, если и задавал вопросы, то делал это кратко и по существу, так что нашу беседу можно считать вполне удачной. За десять минут до отправления поезда мы, подытожив наш занимательный разговор, поспешили на вокзал. Там кип помог мне разместиться в вагоне, устроив меня в шикарном купе, в котором, если верить словам кондуктора, я буду ехать в полном одиночестве. Пожелав хорошего пути, И почти по-родственному попрощавшись, кип ушел, оставляя меня в тягостном ожидании. До полуночи оставалось около шести часов, и чтобы хоть чем-то себя отвлечь, я занялась разглядыванием старинного вагона. Он практически ничем не отличался от привычного мне. Здесь только железо, пластик и кожзам заменили дерево и бархат. Занавески, красная парча с золотым теснением, смотрелись слишком вычурно. Лампа на латунной ножке, прикрепленная к деревянной панели, едва освещала купе. Тканевые обои с растительным рисунком и красная дорожка на полу. Все это выглядело необычно, как в музее, и все же здесь было гораздо уютнее, чем в обезличенном вагоне моего прошлого. Изучив комнату, в которой мне предстояло жить больше трех дней, я некоторое время смотрела на проплывающий за окном пейзаж. После поужинала вкусным стейком с овощами, впервые попробовав местное вино, которое было удивительно легким и нежным. Когда за окном окончательно стемнело, а в коридоре вагона чуть притушили свет, я устроилась на вполне вместительном сиденье спать и благополучно проспала до самого полудня, пробудившись только после третьего стука проводника, который, видимо, уже не в первый раз интересовался, когда подать мне завтрак. Через полчаса отозвалась, соловелым взглядом окинув просторное купе. Едва успела прикрыть рот и, заглушая испуганный крик, сердито буркнула. — Как ты сюда попал? Я видела тебя на перроне, когда пояс тронулся. Хотя какая мне разница? И тебе доброе утро, Дель! — поприветствовал меня Кип, неожиданно перейдя на «ты». Он вновь откинулся на соседнее сиденье и покошачьи потянулся. Я сел в поезд на станции Борсье, чтобы сообщить, что Скай согласен. Скай? Хм... Небо? Это его настоящее имя? Никто не знает его настоящего имени, — хмыкнул Кип, закинув руки за голову и проговорил. — За твоим мужем, его отцом и прочими с сегодняшнего дня установят слежку. То, что я узнала семейки Доуман, меня не порадовало. Ты затеваешь опасную игру. Я догадывалась. Ты еще можешь отказаться. Я найду тебе милую собачку, и мы будем в расчете. Нет, я хочу вернуть должок семье Доуман. Зло усмехнулась, пристально посмотрев на мужчину, и чуть помедлив продолжила. И забрать все. Дель, Дель, ты как? Прервал мои воспоминания Кип, обеспокоенно меня осматривая. Я полчаса до тебя докричаться не мог. Все хорошо, просто задумалась. Пробормотала, с тихим стоном сдавив виски. — Головная боль сегодня явно не собиралась меня покидать. — Что-то случилось? — Он уже минут двадцать колотит в дверь и орёт, — ответил мужчина, удивленно вскинув бровь. — Ты не слышала? — Пусть стучит, — равнодушно повела плечами, поднимаясь с кровати. — Когда-нибудь ему это надоест, и он уйдет. Сомневаюсь, уж больно настойчив с презрительной улыбкой произнес мой охранник. «Хочешь, я спущу его с лестницы?» «Хочу, но не сегодня», — благодарно улыбнулась Кипу, неохотно отправилась к выходу и, с трудом сдвинув засов, распахнула дверь. «Что тебе, Фрэнк?» «Я же сказала, что мы поговорим завтра утром». «Ты...» — промычал подвыпивший муженёк, наверное, враз забыв, зачем ломился в мои покои. «А где Ора?» Твоя сиделка. Сиделка, которую ты нанял, чтобы она за мной ухаживала, насмешливо уточнила, заметив согласный кивок, продолжила. Погибла, упала с крыши. Э, -э, -э, -э, -э, -э. приятных снов, Фрэнк! ласково улыбнулась, захлопывая перед потрясенным мужем дверь.